Жут покачал головой, он по-прежнему отворачивался от меня. Это было возможно в первые годы после нашего возвращения в Клерэс, когда мы уже были не в ладах с четырьмя, но они еще не знали, что мы не доверяем им. Сначала мы отправили гонцов, чтобы предупредить тебя о том, что Четверо, возможно, хотят навредить тебе. В то время Четверо еще пытались склонить нас на свою сторону, заставить думать, как они возможно, они и правда верили, будто сопоставители и наставители могут убедить нас, что мы ошибались. Он криво улыбнулся, но все пошло не так. Думаю, они заслушивались нашими рассказами, ведь они почти ничего не знали о жизни за стенами Клерэсса. И узнавая от нас все больше о том, что происходит за пределами их мирка, некоторые начали сомневаться в том, чему их учили слуги. Наверное, поначалу Четверо не понимали, какое влияние мы обрели в Клересе. Сопоставители, наставители. Он с отвращением фыркнул красивые титулы. Сопоставители это те, кто разбирает записи о снах, чтобы найти связи между ними. Наставители ищут людей или грядущие события, которые проще всего изменить к выгоде четырёх, и их слуг. Именно они изо всех сил пытались убедить нас с Прилкопом, что мы заблуждались. В последующие дни мы с ним много говорили об этом. Я всегда настаивал, что ты избранный. Но потом Прилкоп спросил, и совершенно справедливо: "А как же новые сны?" На это у меня не было ответа. Он сглотнул, никакого ответа. И однажды ночью на дружеских посиделках с вином, Наши маленькие друзья по секрету сообщили нам, что есть ребенок самородок которого нужно отыскать и научиться направлять, пока он не направил мир по неверному пути. Им было известно, что четверо хотят найти этого ребенка. Не все четверо верили, что новый пророк это нежданный сын, но одна из них верила Симфа. всякий раз, когда мы встречались за обедом, она бросала мне вызов в споре. И доводы ее были таковы, что поколебали даже мою веру. День за днем четверо требовали прочесывать записи о снах, чтобы отыскать этого ребенка и направлять его. Я испугался, что они отыщут те же подсказки, которые много лет назад привели меня к тебе. Поэтому я послал еще гонцов, чтобы попросить тебя отыскать нежданного сына, они ведь убедили меня, что это и есть белый пророк самородок. И вот тут они были правы. Они узнали о существовании Би задолго до меня. Адвалия убедила их в том, что дитя, присутствие которого они ощущают, и есть нежданный сын. От его слов меня продрал мороз по коже. Слуги ощущали существование Би. Я стал перебирать сказанное в голове, пытаясь понять, что из этого следует. Что значит самородок? Его плечи поникли, словно под грузом. Я ждал. В клересе времен прилькапа начал шут, но горло у него перехватило, и он умолк. Хочешь чая? Нет, он вдруг с силой схватил меня за руку. Бренди еще остался. Сейчас посмотрю. Закупоренная пробка и бутылка наполовину торчала из-под подушки. В ней было немного жидкости, лучше, чем ничего. Я нашёл бокал шута, налил ему и поставил на стол. Его рука нащупала сосуд, он взял его и выпил. Сев на свое место, я заметил, что вторая рука, та, что в перчатке, так и лежит там, где была. Я взял ее в свою. Клерес времен Прилкопа. Тогда он был библиотекой, там хранились вся история белых, все сны, что когда-либо были записаны тщательно рассортированные. Там были записи о том, что эти сны могут означать. Это было пристанище историков и языкознатцев. В те времена все белые пророки были самородками. Родители начинали замечать, что их ребенок ну, не такой, как все, и приводили его в клерес. Или ребенок вырастал и понимал, что ему нужно отправиться в путешествие в клересе белый пророк своей эпохи, Мог изучить все сны, увиденные до него, истории других белых пророков. Их обучали, берегли, кормили, одевали и готовили. А когда белый пророк чувствовал, что готов начать свою работу в мире, ему давали все необходимое: деньги, верховое животное, дорожную одежду, оружие, перья и бумагу и отправляли в путь. Так было с Прилкопом. А слуги оставались в клирессе и записывали все, что знали о пророке. А потом они и их потомки терпеливо ждали появления следующего. Он снова отпил бренди. Тогда не было четырех. Только слуги, люди, ожидавшие, когда наступит их время служить. Надолго повисло молчание. Наконец я решился нарушить его. Но в твое время Коллерес был уже не таков. Он покачал головой, сначала медленно, потом резко и отчаянно. Нет, совсем не таков. Когда родители уехали, оставив меня там, я был потрясен тем, что я там не один такой. Меня отвели, тогда еще совсем дружелюбием и ласковостью, в красивый сад, где стояло несколько маленьких домиков и увитая виноградом беседка, журчал фонтан, и в домике, куда меня привели, жили трое детей, почти таких же бледнокожих, как я. Но они все были сводными братьями. И они родились там же в Клерэсе, их там вывели как породистых животных, потому что слуги уже не служили белым пророку, а только себе. У них была возможность отследить родословную Любову белого пророка, и они собирали у себя детей, двоюродные братья и сестры, внучатые племянники и племянницы, дети по слухам, приходившиеся белому пророку внуками. Слуги собирали их у себя, селили вместе и спаривали, как кроликов, а потом спаривали их детей. Рано или поздно рождался ребенок с нужной особенностью. Ты видел, как Барич делал это с животными? То, что годится для лошадей и собак, работает и на людях. Вместо того, чтобы ждать, когда где-то родится белый пророк, они сами создавали их и пожинали урожай их сны. Когда-то слуги верили, что белые пророки рождаются, чтобы направить мир по лучшему пути. Но они забыли свой долг и стали заботиться только о собственном благе. Их истинный путь это заговор, созданный, чтобы они могли заполучить еще больше власти и богатства. Их, выведенные в домашних условиях белые, делают все, что им велят. Они начинали с малого. Посадят другого человека на трон в соседнем королевстве создадут запасы шерсти и не предупредят никого, что грядет овечий мор, и наконец они решили избавить мир от драконов и элдерлингов. Шут допил остатки бренди и со стуком поставил бокал на стол. Он наконец повернулся и посмотрел на меня. Слезы изуродовали прекрасную маску янтарь. Черная краска, которой были подведены ее глаза, стекала по тщательно припудренным щекам. "Довольно, Фиц", сказал он, давая понять, что продолжать не намерен. "Но шут, мне нужно знать. Довольно на сегодня". Его рука нашарила бутылку, для слепого он весьма ловко вылил остатки бренди в бокал. "Я знаю, что должен поговорить с тобой об этом", сказал шут хрипло. "Я все расскажу, но не сразу". А как смогу? Он покачал головой, но ну и наломал же я дров. Хорош, белый пророк. Сижу тут слепой калека и опять толкаю тебя навстречу опасности. Наша последняя попытка изменить мир. Я прошептал, обращаясь больше к себе самому. Я делаю это не ради мира. Я делаю это ради себя. Тихо поднялся и ушёл оставив его сидеть с Бренди. Через два дня Смолиной пересек реку, чтобы забрать нас. Все это время я больше не видел Тенталью. Ланд слышал, что синяя драконица напилась серебра, поела, поспала, а потом элдерлинги вычистили ее в драконьих купальнях. Потом она снова попила серебра и улетела. Отправилась ли Тенталья на охоту или на поиски аэсфира, никто не знал. Я оставил надежду узнать от нее что-то новое. Шут сдержал свое слово. На столе в нашей комнате он соорудил карту Клересса. Острова, его цитадели и города. Я приберегал пустые тарелки, приборы и салфетки после еды, и Шут ощупью выстраивал стены из ложек и башни из блюдец, а я, оглядев все это, рисовал карты над внешними укреплениями. Главенствовали четыре толстые башни, на вершине каждой был громадный купол в форме черепа. В глазницах по ночам горели фонари. В любое время по зубчатым внешним стенам ходили меткие лучники. За внешней стеной, высокой и белой, шла внутренняя, защищавшая изящные сады, домики, где жили белые, и цитадели из белого камня и костей. В цитадели тоже были четыре башни, более узкие и высокие, чем сторожевые на внешней стене. Вытащив в гостиную прикроватный столик, мы разложили на нем план первого этажа крепости. В цитадели четыре этажа и ещё два подземных, сообщил шут, выкладывая стены из платков и башни из чашек, это не считая величественных башен, где обитают четверо. Эти башни выше тех, что на внешней стене. Крыша у цитадели плоская в старые времена, когда Цитадель была не только крепостью, но и дворцом, там располагался гарем. Эти помещения и сейчас там. В наши дни в них держат самых важных пленников. С башен открывается прекрасный вид на остров, гавань и холмы по другую сторону города. Ее построили в незапамятные времена фицис. Думаю, сейчас уже никому не понять, как древним строителям удалось выстроить такие высокие и узкие башни, с такими просторными комнатами наверху. То есть башни похожи на грибы? спросил я, пытаясь себе это представить. Только очень изящные грибы, ответил шут, едва не улыбнувшись. — И насколько тонкие у этих грибов ножки? Он подумал. Ну, в основании они размером с большой зал Оленивого замка, а потом сужаются до половины его ширины. Я кивнул, представив себе это. Картина мне понравилась. И там каждый из четверых и ночует в комнате на вершине своей башни. Большую частью — да. Феллоуди, как всем известно, часто удовлетворяет свою похоть в разных местах. Капра почти все время проводит у себя. Симффа и Колтри, думаю, почти всегда ночуют в башнях. Фитц, прошло много лет. С тех пор, как я был посвящен в подробности их жизни и привычек, замок Клирес стоял на белокаменном острове, и больше там не было ничего. От внешних стен до обрывистых берегов простиралась ровная каменистая поверхность. всякому врагу пришлось бы сначала пересечь это пространство. Часовые постоянно следили за морем вокруг и узкой насыпью, которая появлялась над водой дважды в сутки, когда был отлив. По ней прислужники попадали в город, и возвращались по ней же приходили паломники, желающие узнать свое будущее. Миновав насыпь и пройдя в ворота внешних стен, паломники видят стену цитадели с высеченной на ней лозой времени. Самые роскошные помещения расположены на первом этаже: приёмные, бальный зал, пиршественный зал. Все стены обшиты панелями белого дерева. Здесь же находится и несколько учебных залов, но большей частью они на втором этаже. Там учат молодых белых и пожинают их сны. Там же располагаются и роскошные покои, где богатые клиенты отдыхают и пьют вино. Туда к ним приходят сопоставители и лингстры. сопоставители зачитывают отобранные свитки, а лингстры толкуют их за большие деньги. А все лингстры и сопоставители белые. В жилах большинства течет немного пророческой крови. Они родились в Клересе, их с детства назначили быть прислужниками четырех. Они же служат и белым, примерно как блохи служат собаки, Высасывают сны и мысли и выдают их как возможные пути будущего богатым глупцам, пришедшим посоветоваться. Ага, то есть они шарлатаны. Нет, сказал шут севшим голосом, это самое Отвратительно, Фиц. Богачи покупают сведения о будущем, чтобы стать еще богаче. Лингстры собирают сновидения о грядущей засухе и советуют им запасти зерно, чтобы потом продавать втридорога голодающим соседям. Чума и мор, если о них знать заранее, могут стать средством увеличить семейное состояние. Четверо уже не заботятся о благе мира, только о том, как нажиться на несчастьях и случайных удачах. Он глубоко вздохнул. На третьем этаже находится сокровищница слуг. шесть залов, где хранятся свитки. Там есть свитки из недопамятной древности, и каждый день появляются новые. Только самым богатым просителям позволяют входить в эту библиотеку. Порой состоятельному жрецу Са Разрешают самому изучать свитки, но только если слуги получат за это золото и влияние. Наконец, на четвертом этаже живут слуги, пользующиеся особым расположением четырёх. Там же живут и самые доверенные стражники, охраняющие двери в каждую из башен. А еще те из белых, кто видит больше всех пророческих снов. Четверо держат их там, чтобы можно было не тратя времени, спуститься и пообщаться с ними. Это общение не всегда сводится к высокоученым беседам, особенно если приходит Фэллоуди. Что-то Я не стал спрашивать, довелось ли ему испытать на себе такое внимание. Он вдруг резко встал и направился в другой конец комнаты, сказав через плечо: "Если подняться еще на один пролет по лестнице, попадаешь на крышу в бывшей гарем, где теперь держат непокорных белых". Он отошел от нашей карты, Возможно, именно там сейчас Прилкап или то, что от него осталось. Он вдруг резко вдохнул и заговорил голосом янтарь. Здесь очень душно. Пожалуйста, позови в парк. Я бы хотел одеться и выйти подышать. Я выполнил ее просьбу. Эти наши разговоры с шутом не длились подолгу и часто прерывались. Я больше слушал, чем говорил, и если он вдруг вставал, превращался в янтарь и уходил, я не пытался остановить его. Оставшись один, делал зарисовки и помечал самое важное. Я был благодарен шуту за то, что он рассказывал, но мне требовалось больше. Все, что ему было известно о пороках и слабостях наших врагов, могло устареть. Он не знал имен их любовников и недоброжелателей, не имел представления, как проходят их дни. Мне придется разузнать все это, когда я сам попаду в кляресс. Спешить некуда, би уже все равно не вернуть. Моя месть будет хладнокровной и тщательно рассчитанной. Когда я нанесу удар, он будет смертельным. Хорошо бы, мечтательно думал я, чтобы они умерли, зная, за какое преступление я воздал им. Но так или иначе им все равно не жить. В силу обстоятельств у меня пока не было четких планов. Я перебирал свои запасы и обдумывал возможности. После нападения медведя у меня осталось пять гремучих горшочков чейда. Один треснул, и из него просыпался черный порошок. Я заделал трещину свечным воском. У меня были ножи, старые проща и, конечно, топор, но ну, слишком большой, чтобы брать его с собой в мирный город. Вряд ли от этого оружия будет прок. Я взял с собой мощные яды, которые можно подмешать в еду, отравленные порошки, действующие через прикосновение масла, чтобы смазать дверную ручку или край кружки, не имеющие вкуса жидкости и катышки, ну, все известные мне виды отравы. После атаки зверя я лишился тех из них, которыми запасы в изобилии. Теперь уже не удастся отравить источники воды или варево в большом котле. Моих ядов хватило бы, чтобы отправить на тот свет четырех, если бы удалось уговорить их сесть со мной за стол и сыграть в кости. Но на это надежды мало. Однако, если получится пробраться в логово каждого из них, то им конец. Я разложил четыре маленьких камешка по чашкам, изображающим башни Цитадели, на прикроватном столике и задумчиво вертел в руке пятый, когда вошли Пэр и Спарк сопровождавшей леди Янтарь и Ланта. "Это что, такая игра?" спросил Пэр, в испуге, уставившись на два загроможденных стола и лежащий рядом мой смертоносный реквизит. "Если убийство можно назвать игрой, то да", тихо сказала Спарк. Она подошла и встала рядом со мной. "Что изображают камни?" "Чейдовы горшочки. А что они делают?" спросил Пэр. «Разносят все вдребезги, взрываются как смола в полене. Я показал на пять маленьких сосудов. «Ну, только гораздо сильнее, сказал шут. Намного сильнее, подтвердил Испарк. Я помогал Чейду их испытывать, когда он еще был здоров. Мы заложили один горшочек у скалы на берегу. В скале осталось огромная выбоина. Каменные осколки разлетелись повсюду. Она коснулась щеки, словно вспомнив, как её оцарапало сколком. "Это хорошо", сказал шут и сел за стол. Янтарь исчезла без следа, когда его пальцы затанцевали под тщательно разложенным вещам по одному горшочку на башню. Но ну, может получиться. Весь вопрос в том, где расположить горшочки и насколько крепки стены башен. Горшочки нужно пристроить достаточно высоко, чтобы башни обрушились, когда четверо будут спать в своих постелях. Все взрывы должны произойти одновременно, поэтому понадобятся фитили разной длины. Поджечь один, подложить следующий горшочек, поджечь и так далее, Еще успеть уйти, добавил Лан. да, это было бы неплохо. Не стал спорить я, хотя понимал, что вряд ли все четыре горшочка взорвутся одновременно. Нужно найти что-нибудь, чтобы сделать фитили. Спарк нахмурилась. А куда подевались фитили из горшочков? Я удивленно уставился на нее. Что? Дайте мне один, пожалуйста. Я неохотно протянул ей тот, что заделал воском. Она с неудовольствием посмотрела на него. Мне кажется, этот лучше и не пытаться использовать. Она потянула на себя крышку, И я увидел, что крышка держалась на толстом слое смолы. Внутри лежали два свернутых кольцами шнура — синий и белый. Спарк вытащил их. Синий оказался вдвое длиннее. Синий не просто длиннее, он горит медленнее, белый быстро. Насколько быстро? Она пожала плечами. Подождите, его и пламя побежит. Это удобно, если за вами гонится. Синий можно припрятать тайком поджечь. Допить вино, пожелать хозяину доброй ночи и спокойно уйти, пока он будет гореть. Ланд заглянул мне через плечо. Когда он заговорил, я услышал в его голосе сдержанное веселье. Гораздо легче, если нас будет двое. Одному человеку ни за что не успеть разложить все четыре горшочка, поджечь фитили и успеть уйти прежде, чем они взорвутся. Нас будет трое, решительно заявила Спарк. Я удивлённо посмотрел на нее. На лице у девушки появилось обиженное выражение. Я знаю об этом больше, чем бы все четверо, сказал Перр. Интересно, он хоть понял, что мы замышляем убийство. Это все я виноват, что втянул их в это дело. Юный, полный сил Фиц ни за что не позволил бы, чтобы о его планах узнали посторонние. Я старый измотан, а они все равно уже знают слишком много. И это опасно для них и для меня. Интересно, удастся ли мне унести хоть какие-то тайны с собой в могилу. Увидим, когда придет время, сказал я, понимая, что если просто отказаться, они примутся спорить. Вы-то увидите, сказал шут, нарушив молчание. Повисла неловкая пауза, потом Пэр вымученно рассмеялся, мы все присоединились к нему. В нашем смехе горечи было больше, чем веселья. Но мы пока еще живы и движемся к своей зловещей цели.